Проснулся не сам. Разбудили. Потрясли за плечо, причем крепко. Видимо, на легкие толчки я не реагировал. Поднял голову, взглянув на дежурного по казарме, и спросил зевая. — Чего тебе, сержант? — Товарищ техник-интендант первого ранга. Вас срочно вызывают в штаб корпуса. — Сейчас буду. Кстати, что за шум? — Эта дивизия полковника Хлебцева прибыла. — В нашу казарму заселяются бойцы 425-го стрелкового полка, — пояснил сержант. «От всего полка и два сотня бойцов, и два командира осталось», — добавил он тихо. «Прибыли, значит». Широко зевнув, протянул я и начал одеваться. Сержант, который не торопился уйти, поделился еще одной новостью. Начальник охраны на воротах сообщил, что корреспонденты приехали, вами интересуются. «Ясно. Благодарю за информацию». Достав из кармана галифе сушеную корюшку и крестую, я вручил ее сержанту. «Черноморская рыбка». Пока тот с любопытством ее обнюхивал, я собрался». Автомата и чехла с запасным диском уже не было. Еще когда спать ложился, убрал хранилище. окинул комнату вместе с за мной дежурным и вышел к бойцам стрелкового полка, которые обживались на первом этаже. «Ба, кого я вижу!» — громко воскликнул я, ухмыляясь. Невысокий, подвижный младший сержант в сильно поношенном обмундировании, имевший отличительную черту для опознания, уши локаторы, поднял голову от пустого вещмешка и заулыбался, воскликнув. «Максим, то есть товарищ старший лейтенант, А говорили, что не служите, подходя, сказал он. Мы крепко обнялись. Все же целые сутки воевали вместе в районе Лиды. Он был пулеметчиком, остался прикрывать отход своих, а тут я появился. Вот мы и развлекались вместе, играя в прятки с немцами. Потом сержант ушел своих нагонять, и, как я теперь вижу, нагнал, а я дальше сбором занялся. Хорошо мы тогда повеселились. Вот, парни, это тот самый Максим, с которым мы, немцев, в хвост и в гриву гоняли, а вы мне не верили» сообщил он сослуживцам. Чуть в стороне стоял один из командиров. Так я и не служил. Форму только две недели назад надел. Интендант я. Ладно, держи черноморскую корешку, посолись. И не теряйся, позже пообщаемся. Я при штабе корпуса числюсь. Понял, товарищ старший лейтенант. Развернувшись и осмотревшись, я окликнул дежурного. Сержант, где тут выход? А то я, когда заходил, спал уже, не помню ничего. Следуя указаниям дежурного, я вышел из казармы, и направился к штабу корпуса, отвечая на приветствие встречных бойцов и козыряя старшим командиром. Дежурный на входе направил меня в кабинет Комкора. Судя по данным взора, там находились четверо генерал, комиссар и двое неизвестных мне мужчина и женщина. Последнее чем-то знакомо. Эту ауру я уже где-то видел. Адъютант генерала доложил обо мне. Вчера адъютанта не было, а был молоденький лейтенант на пару лет старше меня нынешнего. И я прошел в кабинет. «Товарищ генерал-майор, «Техник-интендант первого ранга Гусаров по вашему приказу прибыл». Тот поморщился на мое приветствие, но быстро взял себя в руки и сообщил. «Вот, товарищ Гусаров, к вам прибыли два корреспондента из «Пионерской правды» — товарищи Гусев и Пархоменко». Посмотрев на гостей, я отработанным движением слегка приподнял в удивлении левую бровь, опознав ту красотку из Белостока, которую я спас от польских бандитов. Та тоже изучала меня несколько странным взглядом. В руках ее были блокнот и карандаш. «Доброго дня, товарищи корреспонденты, или вечера?» Честно сказать, немного запутался. «Вечера», — ответил генерал и пояснил корреспондентам. Товарищ Гусаров, выполняя важное поручение, не спал более суток и два часа назад был отправлен отдыхать. Договорить он не успел», — зазвенел стоявший на столе телефон. Сняв трубку и узнав, с кем его соединяют, генерал немедленно встал и вытянулся. «Да, товарищ маршал, я слушаю». Он здесь, с корреспондентами «Пионерской правды» общается. Есть. Алавердов протянул трубку мне. Командующий. Подойдя к нему, я взял трубку. Гусаров у аппарата, товарищ маршал. Товарищ Гусаров, ночью на фронт срочно уходят два эшелона, а зенитная защита у них недостаточная. Подразделения практически не имеют защиты от атак с воздуха. Когда можно выделить им зенитные установки? Список у меня уже есть. 12 счетверенных максимов и 6 ДШК. Мельком глянув на наручные часы и отметив, что секундная стрелка стоит, я встряхнул их и приложил к свободному уху. «Стоят!» Стал заводить, одновременно сообщая командующему. «Успею за час, товарищ маршал. Принимающие пусть ожидают на перекрестке у села Орехова в десяти километрах от окраин Москвы. Отлично. Завтра в десять утра ожидаю вас у себя. Представлю вас вашим куратором от ВВС, Управления артиллерии, Интендантского управления и Автобронетанковых войск. Они все и будут принимать». «Понял, товарищ маршал, на этом все». Положив трубку на аппарат, я посмотрел на генерала и сообщил, «Мне нужно ехать». «Я слышал, динамик громкий, бери разъездную машину и езжай». «Но как же интервью?» встал корреспондент, которого мне представили как гусева. «Вы торопитесь?» поинтересовался я. «Можете прокатиться со мной, заодно и пообщаемся». «Мы согласны», за обоих ответила девушка. Покинув кабинет генерала, мы вышли на улицу. Алавердов распорядился... И дежурный по штабу уже подготовил машину, обычную зеленую Эмку, из тех, что я вчера передал корпусу. Ее уже поставили на службу. Извинившись перед гостями, я сбегал к родийной машине, отправил в эфир Белиберду, добавив сколько зенит так нужно, и вернулся. Подойдя к Эмке, я решил поближе познакомиться с журналистами, а то генерал назвал только фамилии. Для начала представился сам. Геннадий Васильевич представился в ответ Гусев. Анна Феофановна представилась и красавица. «Хорошо звучит», — похвалил я девушку и открыл перед ней дверь машины. Гусев сидел впереди, в основном в полоборота, а я рядом с Анной, и, признаться, опушил перед ней хвост. Надо сказать, она принимала мои комплименты и легкие ухаживания вполне благосклонно. Водитель, узнав, куда ехать, направился к выезду из города. Правда, пришлось показывать дорогу. Он не москвич и местности не знал. Сам я общался с корреспондентами. Подтвердил, что все напечатано в комсомолке — правда, и сказал, что сегодня последняя, седьмая статья обо мне выйти должна. Они стали задавать вопросы по моей биографии, про порванный комсомольский билет и корочки кандидатов члены партии, ну и о том, кто порвал. Пусть страна знает своих героев. Насчет восстановления документов я думал, да все некогда было. В ближайшее время обязательно займусь. Комиссар корпуса обещал похлопотать. Вот так мы и общались. Корреспонденты конспектировали, а я изредка отвлекался, объясняя водителю, куда ехать. А вы меня так и не вспомнили? спросила Пархоменко. «Анна, прелесть моя. Ну, как вас можно забыть? Конечно, помню. Я вас еще на вокзале Белостока приметил, а потом случайно в лесу повстречал, когда на выстрелы прибежал. «Расскажите, как вы спасли нашу Анну? Она об этом не очень охотно рассказывает», сказал Гусев. «Неприятные воспоминания», заметила девушка. Кивнув, я довольно красочно все рассказал, обойдя вниманием только то, что девушка была обнажена. Сказал, что в порваном платье была». Оказалось, в моем рассказе и для нее многое было в нове. Потом зашел разговор о цели поездки. Я объяснил, что являюсь единственным посредником для передачи всего того, что было отбито у немцев, шокировав обоих журналистов. Ну а что, с меня расписки о неразглашении не брали. Может, для этого начальник особого отдела корпуса и хотел со мной встретиться? Да не успел. На этом мы интервью закончили. На перекрестке никого не было. Мы проехали дальше, пока я не велел водителю остановиться». Дорога ныряла в лес и была плохо укатанной, разбитой, служами. Уверен, дальше поедем, сядем. Да нам туда и не нужно. Я велел водителю и пассажирам ожидать меня в машине, пообещав, что технику они увидят. Но сначала я должен убедиться, что все на месте. Взор показывал, что две машины с режки, которые я приметил еще при выезде из части, сбросить хвост я и не пытался, остановились в метрах в семистах за поворотом под прикрытием кустарника. Один из соглядатаев вышел из машины и наблюдал за нами в бинокль. Пройдя вдоль пушки, я стал доставать грузовики, в кузовах которых стояли зенитные пулеметы, исчетверенные и крупнокалиберные. Выстроил их ровненько в линеечку. После этого вернулся за корреспондентами. На машине сюда не проехать, встанет, а пешком недалеко. Привел их на место и дал полюбоваться военной техникой, после чего мы сделали несколько общих фотографий на служебный фотоаппарат Гусева. Вернувшись к машине, покатили к перекрестку. Там нас уже ждали два ЗИСа с тремя десятками бойцов в кузовах. Машина остановилась, и я вышел. Пока водитель разворачивал м разбрызгивая грязь из-под колес. Тут, видимо, дожди недавно прошли, а вот в Москве было сухо. Я подошел к грузовикам. Капитан Волгин. Представился идущий мне навстречу старший командир, протягивая руку. Техник-интендант Гусаров. Да, нам сообщили. Да и по фотографиям в газетах узнать можно. У нас этими статьями зачитываются. Приятно слышать. «Время тратить не будем, поедем. Технику уже перегнали, получите. И я домой поеду, спать очень хочу. Больше суток на ногах. У меня вообще-то свободное время. Отгул дали, да вот вызвали». «Понял, задерживать не будем». Он направился к своей машине, а я подошел к Эмке. Так мы проехали километра два до леса. Тут я покинул легковушку, скачил на подножку со стороны водителя передового грузовика и стал показывать, куда ехать. Хрустяк кустарником, тот проложил дорогу. За ним, аккуратно двигаясь, следовала вторая машина, и вскоре мы выехали на небольшую поляну, окруженную кустарником. «Отлично!» — с удовольствием осматривая технику, — сказал капитан. «Думаю, успеем перегнать в Москву и загнать на платформу эшелонов. Они все на ходу?» «Мне сказали, что да, но лично я не проверял», — ответил я. «Давайте проверим, заодно все примите. Так и сделаем». Капитан распределил бойцов, которые оказались водителями по машинам, И те начали проверять технику и готовить ее к выезду. У двух машин скаты оказались спущены. В кабинах трех нашли винтовки, что вызвало удивление. Я объяснил, что машины не осматривали, пригнав от немцев. Так что там могут быть еще сюрпризы. Пусть будут внимательны. Сами зенитки оказались в порядке. Их проверкой занимались два сержанта и лейтенант. Семь зениток были заряжены. Нажми на спуск, и те сработают. Их разрядили. Да и чистки все они требовали. Видно было, что после стрельбы ими не занимались. Принимающих это не сильно расстроило. Главное, что все в порядке. Все грузовики уже тарахтели на холостом ходу. Баки оказались не пустыми. Да и в кузове одного из грузовиков, на котором приехали принимающие, была бочка с топливом. Видимо, на всякий случай. Распрощавшись с капитаном, который выводил машины на дорогу, я с корреспондентами вернулся к нашей машине, и мы поехали в столицу. Сотрудники пионерской правды тоже присутствовали при передаче техники. Мы позировали, а они снимки делали. Капитан хвост распушил перед Анной, но я намеком дал понять, что место занято. Тот, понимающе улыбнулся и отступил. На Анну я глаз положил, так что будем брать крепость, пока та не выкинет белый флаг. Когда мы вернулись в город, уже начало темнеть. Гусев вышел у редакции газеты, а Анна после долгих уговоров мне кажется, она играла, а сама была не прочь провести время в неплохой компании, согласилась на приятный вечер. Мы завезли ее домой переодеться, а меня водитель доставил ко мне на квартиру. Я предупредил управдома, что не уехал, поскольку моя часть формируется и пополняется тут, в Москве. Сорвал бумажку, дверь уже опечатали, вошел и направился в ванную. Принял душ, сменил нательное белье, форму почистил и выгладил, сапоги надраил. После этого, спустившись вниз, Разбудил задремавшего в машине водителя и велел ему вести меня за девушкой. В пути сунул ему пару черноморских рыбешек, пусть посолится. Водитель обрадовался, он был, оказывается, большим любителем этого дела. Анна спустилась к нам, как только машина посигналила, и мы поехали в ресторан. В городе царило затемнение, поэтому ехали на подфарниках. Я выбрал метрополь, тут было неплохо. Сунул швейцару банкноту, и нас проводили к свободному столику, а найти их в такое время довольно сложно». Девушка вела себя на удивление свободно. Видимо, подобная ситуация была ей не в нове. Ух, надеюсь, она не гулена какая, шалава ее язык не повернется назвать. Слишком красиво. Сделали заказ и стали ожидать. Вскоре принесли легкое вино для Анны и лимонад мне. Я пояснил, что не любитель спиртного, да и если выпью, меня мгновенно развезет с усталости и не досыпу. Она спокойно приняла мои объяснения. Мы сидели так, общаясь около часа. Легкие закуски и салатики пролетели легко. После я себе Ростбиф заказал, а Анна рыбу. Мы общались, узнавали друг друга, рассказывали о своих интересах и предпочтениях, о том, какую музыку любим. Я нынешних, кроме Утесова, и не знал никого, так что был в затруднении. Во время нашей беседы подошел иностранец, англичанин, что сидел неподалеку от нас. Он огонька спрашивал, никто из посетителей его не понимал, а я, зная английский, немного пообщался с ним и дал ему прикурить. Анна сразу заинтересовалась моим знанием иностранного языка. О других я ей не сказал. Но, играя в таинственность, сообщил, что знаю больше двух иностранных языков. Весь вечер я сыпал шутками и анекдотами из будущего. Тут они шли на ура. Анна хохотала над ними. Причем делала это красиво и изящно. А не так, как многие бабищи, считающиеся тут эталоном красоты. Я типаж колхозницы-крестьянки никогда не любил. А тут он был эталоном. Вот Анна красавица и я не раз ей это сказал. В ресторане играла живая музыка, изредка выступал исполнитель, бывало на заказ. Мы пару раз танцевали. В общем, было пол11 вечера, пора было закругляться, когда я услышал за спиной то, что заставило меня забыть усталость, сделать круглые глаза, глядя на Анну, и медленно повернуться. «Да, я боевой интендант, мы немцев резали под Минском. Ты знаешь, что я с тобой сделаю?» Обернувшись, я увидел пьяного командира в форме интенданта второго ранга, майора по армейской градации. Пошатываясь, от отчего живот забавно колыхался, он орал на интеллигентного вида мужчину, сидевшего за соседним столиком с двумя прелестно выглядевшими женщинами лет тридцати. Отреагировал я мгновенно, плавно скользнув со стула, сделал быстрый шаг к интенданту и, приобнив его, спросил, не понижая голоса, поскольку к нам и так было привлечено всеобщее внимание. «Братуха, я тоже из боевых интендантов», «Группа капитана Минска. Ты в какой группе работал? На каких территориях?» Тот явно немного растерялся, да и не так уж пьян был, просто хотел приключений. Я подумал было о подставе, но нет, вероятнее всего, действительно случайность. Наблюдатель от органов сидел за три столика от нас, с дамой. Интендант все же ответил. «У Минска мы воевали». «О, там только две группы действовало. Старшего лейтенанта Бреста и капитана Лиды. Ты в чьей группе состоял?» э Лиды». Отстранившись, я хмуро осмотрел его с ног до головы, после чего с заметным холодком спросил «Тогда почему я тебя не помню? Мы с группой капитана Лиды брали фронтовой аэродром немцев, уничтожили половину самолетов и весь тех и летный состав огнеметами живьем в казармах сожгли. Захватили полтора десятка лоптежников. Тебя там точно не было. Потом еще одна совместная работа была. Через пять дней. Уничтожив охрану, освобождали временный лагерь военнопленных. «Ты кто такой?» «Вы что себе позволяете?» — спросил тот угрожающий. «Что-что, а командный голос у него хорошо был поставлен. Знаете, в Москве сейчас нет капитана Лиды. Он в командировке. Но тут находятся старшие лейтенанты Гродна и Слуцк. Гродно комплектовал группу капитана Лиды людьми и всех знает. Им будет интересно с вами пообщаться. Пройдемте». «Никуда я с вами не пойду». «Не пойдете?» — вынесут с перебитыми ногами Мои товарищи очень не любят, когда присваивают их ратные подвиги. Идемте. Ему все же пришлось пойти. А куда деваться, если руку взяли на излом и выводят полусогнутым из ресторана? Мой наблюдатель почти сразу рванул за нами. Однако я уже шел обратно. Этот урод, интендант, уже сидел в хранилище. Я лишь мельком глянул на работника органов, отряхивая руки. А тот сделал вид, что покурить вышел. И мы вернулись в ресторан. Там меня встретили овациями. Безобразная сцена, устроенная интендантом, никому не понравилась. Чуть позже мы с Анной покинули ресторан, и водитель, заснувший в машине в ожидании нас, отвез девушку домой. Мы долго разговаривали под окнами ее квартиры, потом я проводил ее до самой двери, и тут мы не менее долго целовались, после чего, наконец, расстались, договорившись встретиться в ближайшее время, если получится, все же служба. Водитель отвез меня на квартиру и отбыл в часть. Завтра в 9 утра он меня заберет. Вот так, в половине первого, я завалился спать. Проснулся я от стука в дверь, зевая, и глянул на часы. Было пять минут десятого, а за дверью ждал водитель. Поставить будильник я вчера, конечно, забыл. Я встал, подошел к двери и велел водителю ждать меня в машине, мол, сейчас спущусь. Быстро привел себя в порядок, оделся, почистил сапоги, форму уже ранее нагладил, как новая выглядит, все же в генштаб еду. Позавтракаю позже, ресторанный розбив еще не переварился. После этого я запер квартиру и спустился вниз. Садясь в машину, я с интересом отметил, что за нами наблюдает наш управдом. Все же за простыми командирами машин не присылают. Какие мысли относительно меня ему в голову придут, даже не знаю. Интересно, он пускал в мою квартиру сотрудников органов для обыска или нет? Там вроде все на месте. Водитель повез меня к генштабу. Кстати, взор я продолжал качать, и он уже прошел отметку в 1400 метров так что открылась опция «Дальнее ухо». Я еще учусь им пользоваться, но, похоже, его действительно можно использовать для прослушивания. Причем фона при прослушке нет. Если мы проезжаем мимо дома, в котором общаются, то я слышу разговоры, а не звук машины и общий шум. Классная опция. Остановив машину на парковке, водитель начал кидать изюм в рот. Я ему пакетик сухофруктов дал за то, что он догадался меня разбудить, а я ушел в здание. Там отметили мое прибытие, и сопровождающий провел меня в приемную Шапошникова. Пришлось подождать минут 15, у него было совещание. Когда командиры разошлись, меня пригласили в кабинет. «О как знаю, они уже отбыли на фронт. Сейчас подойдут командиры, с которыми ты будешь работать. Я немного изменил время совещания. Желательно, чтобы все по списку было передано в течение недели. Успеешь?» «Думаю, да, товарищ маршал». «Хорошо. И чтобы больше ничего не передавал корпусу, мы его сами пополнять будем». Я все знаю, до последней машины и танка, что ты им передал два дня назад. Чтобы такого своей воли больше не было, ясно? Да, товарищ маршал. Приятно, что ты так для своего корпуса стараешься, потому и не сержусь. Обещания я тоже выполняю. Приказ на формирование авиационного полка отдал. С фронта вывели сильно потрепанный авиаполк. Он и войдет в состав вашего корпуса. Скоро прибудет и начнет сборку машин. Яки они знают. Спасибо, товарищ маршал. Скажи, почему в списках нет продовольствия? Небольшие запасы боеприпасов есть. Особенное спасибо от танкистов за бронебойные снаряды. А вот продовольствия нет. Я об этом тоже спрашивал, товарищ маршал. Мне показали неприличный жест и велели забыть. Сказано это было таким тоном, что я понял. К этой теме возвращаться больше не стоит. Допустим. Что он еще хотел сказать, я не узнал. После стука секретарь пропустил в кабинет четырех командиров разных родов войск. Мои списки уже были размножены, так что командиры изучали, что в них было, и требовали именно по их направлению передавать как можно быстрее. Однако решал тут именно шапошников. После долгого совещания, длившегося почти 40 минут, было решено, что сначала все получат танкисты и летчики, остальные на очереди. Случайно я узнал о заслуженном мною кредите доверия. Оказывается, сильно потрепанные танковые и авиационные части уже снимаются с фронта, сдавая остатки техники другим частям, и направляются сюда, принимать танки и самолеты, которые я еще не передал. Это дорогого стоило. Конечно, в боевых интендантов особо не верили, но то, что я передаю технику, своими глазами видели и поняли, что свое слово я держу. Решение было принято. Теперь все зависело от меня, когда я смогу обеспечить первые поставки. Во время обсуждения я тихой мышкой сидел и слушал, не издав ни звука с момента, как меня представили генералом. Сейчас, когда все на меня вопросительно посмотрели, я поправил форму и сказал. Товарищи командиры, вчера, догадываясь, о чем пойдет речь на этом совещании, я взял на себя смелость договориться с парнями о том, чтобы начать перевозку техники и подготовить ее к передаче. Честно скажу, я думал, решение будет в пользу авиации, а не танкистов, поэтому готовили только самолеты и аэродромную технику. Сегодня утром мне передали, что все бомбардировщики уже перевезены и ожидают передачи а это 89П-2, а также 50 истребителей. Модели не знаю, это или Миги, или Яки, потому что лагов всего два десятка, да и то в ящиках. Аэродромной техники хватит на три полка. Также выделено 10 зенитных пулеметных установок для защиты аэродромов. Это на первое время. Где сосредоточена эта масса самолетов, я пока не знаю. Готов выехать, выяснить и вызвать товарища генерал-майора для первой передачи. Считаю, что на сегодня этого хватит. «Нужно выезжать немедленно», — согласился генерал-авиатор. «Что по танкам?» — спросил у меня генерал по автобронетанковым войскам. «Сегодня передам парням. За ночь они все сделают. И завтра обеспечим передачу бронемашин вам. Чего начнем? С КВ или 34 -к? «Всего и побольше», — усмехнулся тот. «В списках есть легкие танки БТ, Т-26. Их мы тоже возьмем, после средних и тяжелых». «У меня вопрос к товарищам генералам. «Когда передавать трофейную технику?» Ответил за них Шапошников. «Когда с нашей закончим, тогда и трофейной займемся. Кстати, часть трофейных легковых машин нужно будет сдать в гараж Генштаба. Список уже накидали. Остальное передать на баланс автобронетанкового управления. Пока все свободны. Да, я отдал приказ. И вы, товарищ Гусаров, временно прикомандированы Генштабу в мое распоряжение. Есть!» – козырнул я. На этом совещание было закончено. Мы в пятером вышли, а в кабинет уже другие командиры заходили. У маршала начиналось следующее заседание. Спускаясь по лестнице, я обговаривал детали с генералом-авиатором и вторым, танкистом. Завтра до обеда танки передаю, а после обеда оставшиеся самолеты и аэродромную технику. Парни за ночь должны успеть подготовить. «У тебя там полк работает. Как они успеют?» — спросил генерал-танкист. «Интенданты, чувство локтя у нас присутствует. Успеют». Тем более, большая часть техники и так там стоит. Вывезут лишнее и знай передавай. Так что работы куда меньше, чем кажется на первый взгляд. На этом мы расстались. Поскольку свою машину я отпустил, генерал ВВС, подойдя к своей машине, велел водителю отдать автомобиль мне. Дал также канал для связи и сказал, что будет ждать, когда я выйду на связь и сообщу, куда им нужно прибыть. также и с танкистом, но его радисты будут ждать вызова завтра утром. Машина была знакомая, ГАЗ-61, полноприводная. Покинув Москву, я съехал с трассы на полевую дорогу, поглядывая на видневшуюся позади на горизонте точку мотоциклиста-одиночки. Нисколько не сомневался, что за мной будут следить. Невозмутимо продолжил крутить баранку. Бак полный, далеко уеду. В этот раз я покинул Москву с другой стороны. Все прежние передачи техники происходили со стороны Волоколамска. А сейчас я был неподалеку от трассы на ярославы Рядом проходила железная дорога, я видел дым идущего паровоза, хотя сам состав нет, деревья скрывали. Подходящее место пришлось искать долго. Я час проколесил, пока не нашел то, что нужно. Ровная длинная опушка леса, полевая дорога рядом с ней, и почти вплотную капушки золотистое пшеничное поле. Уборку еще не начали, но, похоже, ждать осталось недолго. От мотоциклиста я смог оторваться. Проехал речушку вброд, и пока он там переправлялся, ушел на скорости. Загнав машину под деревья, я вышел и, убедившись, что рядом никого, взор это подтвердил, начал доставать технику. Сначала аэродромную. Топливозаправщики, радийные штабные, зенитки, потом пошли пешки. Они с трудом умещались под деревьями, все же довольно массивные конструкции. Вся аэродромная техника, которую я планировал отдать, и 60 бомбардировщиков уже были размещены в линию под деревьями, когда взор дал понять, что из глубины леса в мою сторону идут двое. Похоже, подростки, да еще девчата. Не опасно, но лучше их отправить обратно. Достав еще три машины, я повесил на плечо автомат и побежал навстречу грибникам, думаю, это они. Так и оказалось. Две девчушки лет 13 шли с корзинами мне навстречу. «Стой, кто идет?» Ой, только и услышал я, подходя к девчатам. «Доброго дня, девочки!» «Здравствуйте, дяденька военный!» «Девочки, тут запретная зона. На опушке военная часть разместилась. Вам придется возвращаться». Те спорить не стали. Покивали и отправились обратно. Кстати, корзины у них полные были. Я взором поглядывал, аж бежали бедняжки. Неужели я так их напугал? Вернувшись, я продолжил доставать из хранилища пешки и расставлять их на опушке. Закончив, начал работать с яками. 50 штук разместить было не так и трудно. Это не бомбардировщики. Я вернулся к автомобилю, до которого пришлось идти 2 километра. Открыл радийную машину и запустил двигатель. Нашел нужную волну и начал вызывать синицу. Радист генерала отозвался почти сразу. Сообщив координаты и подтвердив количество техники, я стал ожидать. Машину я выгнал из-под деревьев и поставил на дороге, переградив ее. Как найти, описал. Теперь ждем. К моему удивлению, гости появились уже через 15 минут. Мотоцикл с коляской и двое седоков. Это не наблюдатель, тот явно меня потерял, да и мотоцикл тяжелее. Оба вооружены карабинами. Выйдя к дороге, я стал изучать, кто едет. Оказалось, сотрудники милиции. Заметив машину и меня, они притормозили, но потом проехали дальше. Я сдвинул автомат, чтобы висел горизонтально, и изучал непрошенных гостей. Те уже рассмотрели самолеты на опушке, блестели кабины и моторы с винтами. В общем, было ясно, что тут воинская часть. Подъехав ко мне, водитель заглушил мотор, И пояснил, не поздоровавшись. «Девчонки прибежали, сообщили о военном. А я знаю, что тут частей не может быть. В район уже сообщил, решил еще сам проверить. Откуда вы тут появились?» «По воздуху», — усмехнулся я. Тут раздалось жужжание и показался у два. Судя по ауре, пассажиром был генерал. «Смотри-ка, не вытерпел, сам прилетел». Я знал, этот генерал не верил в технику, которая берется из ниоткуда, как он считал. Эта жарка прошлась низко над полем, Генерал явно рассматривал самолеты, которые со стороны поля было отлично видно. «Сержант», — попросил я, закончив изучать маленький самолетик, и повернувшись к милиционерам. «Не в службу, а в дружбу. Тут где-то автоколонна должна быть, летчики, голубые петлицы, как бы не заблудились. Поищи, покажи дорогу, они со стороны столицы должны быть». «Покажем», — согласился тот. В это время У-2 пошел на посадку, сбрасывая и так небольшую скорость. Милиционеры поспешили уехать. Обиплан, ревя мотором, прокатившись вдоль опушки, то есть по всей стоянке техники, встал метрах в 100 от меня. Мотор заглох, а вскоре и винт остановился. Первым из кабины выбрался генерал, а затем и летчик, который стал осматривать свой самолет. Тут как раз я подъехал на машине. С удовольствием осматриваясь, генерал велел вести его к стоянке Яков, которая располагалась на другой стороне. Вскоре и два десятка грузовиков прибыло. Похоже, сюда весь БАО с ближайшего аэродрома перекинули, так что техники и летчики довольно быстро все осматривали. Взлететь отсюда бомбардировщикам невозможно, это еще на истребителе можно попробовать, да и то, если дорогу бульдозером разровнять. Так что вывозить будут, вероятнее всего на грузовиках. Хвост в кузов и пошла буксировка. Это проблема летунов. Они сделают, сам генерал этой проблемой не считал. Мы почти три часа занимались приемом передачи, пока не закончили. Вдруг, ревя моторами, в небо с дороги поднялось двояко. Проследив, как они стремительно лезут на высоту, я повернулся к генералу. — Ладно, я псих, но то, что среди вашего брата таковые имеются, не знал. На непроверенных машинах воздух подниматься. — У нас опытные механики. Если дали добро, значит можно. Несколько рассеянно ответил тот, наблюдая, как пара резвится в небе, выполняя какие-то фигуры. «Ясно. Тогда до завтра». «Я могу надеяться, что завтра после обеда вся оставшаяся техника будет передана». «Что-то я сомневаюсь. Завтра, скорее всего, передадим то, что в сборе. Штурмовики и оставшиеся истребители. Потом то, что в ящиках». «Добро. Тебя в город отвезти. Машину-то ты вернул». «Нет. Вон там м стоит. Я пока на ней поезжу. Потом сдам в гараж генштаба». «Хорошо». Попрощавшись, я дошел до м -ки. И только сел в нее, как меня позвали радисты. Добежав до их машины, взял наушники. Мне велели заехать в Генштаб. Подтвердил прием сообщения, вернул наушники и поехал в столицу. По пути заехал на речку. Минут десять покупался, а то плавлюсь в теплой форме на этой жаре. После этого поехал в Генштаб. Помощник дежурного проводил меня к Шапошникову. Тот меня осмотрел, отметив, что форма пыльная, и сказал. «Про передачу бомбардировщиков и истребителей знаю, доложили». «Молодцы. Выполняете обещание. На вечер ничего не планируй. Едем в Кремль». Информация до самого дошла. «За боевые знамена, за спасенное вооружение тебя представили к золотой звезде с вручением ордена Ленина. В восемь вечера жду тебя здесь. Приведи себя в порядок. Парадную форму справь». «У меня есть, товарищ маршал». «Хорошо. Жду в восемь». Козырнув, я покинул кабинет, а потом из здания генштаба. Вернулся в свою машину Поправил лежавший на сиденье автомат и поехал домой. Время уже 3 часа дня, есть хочется. Так что сейчас ушицы поем, она у меня готовая в хранилище. А то с летунами как-то не до этого было. Пока ехал, автомат и диск к нему убрал в хранилище. Это в пригороде оружие лучше под рукой иметь. А в городе его показывать не стоит, хватит и пистолета. Заехав во двор, я припарковал машину так, чтобы ее было видно из окон управдома. Он присмотрит. Пошатываясь от усталости, на ходу потирая лицо ладонью, что-то меня морило, нужно душ принять, не помогло купание. Я зашел в подъезд и двинулся к лестнице, когда на меня накинулись двое. Еще трое стояли в стороне. Отреагировал я мгновенно, на автомате. Ушел рывком в сторону от захвата и отработал двоечку. Да так, что челюсть в дребезге. Бил в полную силу, нокаут. Досталось и второму. «Стоять!» — заорал один из трех оставшихся. Пришлось замереть под дулом пистолета, это был ТТ, не попрыгаешь. Один из оставшейся тройки, подскочив, зашел со спины, а потом резкая боль в затылке и темнота. Похоже, вырубили, опасаются. И это правильно. Очнулся я в темноте, было очень холодно и воняло немытыми телами, парашей, грязью и особенно свежей и застарелой кровью. Знакомый запах. Быстро осмотревшись, определил, что я в камере. Хм, а нападающие были в штатском. Я у ментов или в гостях у госбезопасности. Я вообще думал, что это бандиты. Решил поиграть. И оказался тут. Широкие нары, полтора десятка человек в камере, все спят. Мест на нарах всем не хватило. Трое спят на соломе на полу, я четвертый. На мне галифе, исподнее и все. Сапог нет, ноги босые, фуражка, френч и остальное отсутствует. Избит и сильно. Похоже, долго вымещали злость на бессознательном теле. Лицо практически в кровавую кашу превратили. Это все поправимо, но лечить я пока не стал. То, что не военные тут замешаны, это ясно. Вот и будем на это давить, пусть разбираются, кто посмел. Слегка убрал температуру и подлечил воспаление, не знаю, откуда взявшиеся рваные раны на руке, а то могло заражение начаться. Остальное выглядит страшно, но не критично. По-видимому, снаружи уже ночь, серьезно меня приголубили. Думаю, Шапошников уже ищет меня со всеми собаками. Будем ждать. Было холодно, но ничего из одежды я доставать не стал. Слегка прибавил температуру тела, чтобы не дрожать, и решил поспать. Но не спалось, поэтому стал изучать диаграмму показаний диагностики. Колено еще разбили, сволочи, кто-то так болит. В остальном не так уж критично. Колено, рана на затылке, чуть череп не проломили, рваная рана. Ну и ушибы внутренних органов. Похоже, бившие были уверены, что им за это ничего не будет. Вот я бы так не был уверен, мстить всегда нужно. Ну или, если кто слово месть не любит, есть его полный синоним. Кинуть ответку. Закончив изучать результаты диагностики, я стал вспоминать момент, когда меня брали. Взор работал, и кто где находился, я знал. А ведь оперативников я за жильцов принял, и их гостей. То, что управдом был в курсе, это ясно. Те трое из его квартиры появились, а значит он навел. Чую, у нас будет новый управдом. О нет, никакой заявы. Просто вышел человек и пропал. Возможно, бандиты зарезали, а тело спрятали. Никто не узнает, что с ним стало. Но это потом, а пока спать. Нужно сил набираться. Однако не дали. Взор показал, что к нам спускаются трое, остановились у нашей камеры. Хотя камер тут было с десяток, едва ли не половина была занята. Но те, что заняты, были переполнены. Вот такое воздействие на умы психологический прессинг. В замочной скважине ржаво заскрежетал ключ. Многие из моих сокамерников на этот звук зашевелились. Один из троих пришедших остался у двери, а двое других, подхватив на руки одного из арестантов, понесли его к выходу. Тот был изрядно бит, и, как я понял, эта тройка собиралась продолжить начатое. Дверь захлопнулась, и снова все замерло. Сокамерники, шушукаясь, вскоре снова начали засыпать. Мой же сон пропал и возвращаться не хотел. Видимо, времени отдохнуть у него было достаточно, пока я был без сознания». Поэтому, активировав опцию «Дальнее ухо», я стал подслушивать, что творится наверху. Здание было двухэтажное, это точно не Лубянка. Подслушав дежурного по отделу, отвечавшего на звонок, я понял, что нахожусь в районном отделении города Москвы. Причем район не мой, не тот, где моя квартира находилась, а другой, соседний. Наверху были дежурные и четверо сотрудников милиции. Один в кабинете на втором этаже что-то писал, а те трое, что забрали одного из нас, занимались зарядкой. По-моему, будскающие звуки доносились и сюда. Один сидел за столом и смотрел, двое били. Тот, что смотрел время от времени, советовал что-то подписать, но неизвестный отказывался. Крепкий мужик оказался. Вообще, я думал, что милиция тут нормальная, а подобный беспредел на Лубянке творят. Однако увиденное мигом развеяло иллюзии о хороших сотрудниках милиции. Надо быть реалистом. Нет, возможно, днем, в светлое время суток, это нормальный отдел с нормальными сотрудниками но по ночам явно филиал ада. А вообще, странный этот арест. Я военнослужащий, а мы военные вообще вне их юрисдикции, если только я кого не убил и меня не застали над трупом. Да и в этом случае должны передать в военной прокуратуре. Что-то тут не связывается. Тут тот неизвестный, который что-то писал, с бумагами спустился в дежурку, где дежурный принимал срочную телефонограмму. Вот что я услышал. «Товарищ старший лейтенант, тут срочный запрос поднимать отдел». Начать поиски и патрулирование улиц. Срочно разыскивается военнослужащий, техник-интендант первого ранга гусаров, о нахождении немедленно доложить. Пропал в городе Москва. Идут широкомасштабные поиски, привлечены все силы, включая столичный гарнизон. Обзвони всех, у кого есть телефоны, отправь посыльных к остальным. Что мне тебя учить действовать по стандартным процедурам? Машину за начальством не забудь послать. Погоди, гусаров, что-то знакомое. Посмотри в журнале, не доставляли ли некоего Гусарова. Кажется, он в форме был. Не знаю, товарищ старший лейтенант. Это до меня было. Я вечером на дежурство заступил. Точно, есть такой. Доставлен опергруппой Ларина. Написано, что задержан по подозрению в убийстве. Тут без подробностей. При задержании нанес тяжелые травмы двум сотрудникам. Поработали над ним серьезно. Там мясо, а не человек. Похоже, Ларин был уверен, что проблем с ним не будет. Списали. Ну что смотришь, сержант? Звони начальству, пусть сам решает. Взором я видел, что тот мой сокамерник Все же подписал, что ему дали. Забили, не выдержал. Когда прибыл капитан, начальник отдела, он быстро все решил. Приказал удалить все записи обо мне, меня самого обработать под жертву банального ограбления со смертельным исходом, а тело выкинуть как можно дальше, не в их районе. Мою судьбу решили пятеро, остальные не в курсе. Нет, я все понимаю, за место и должность держатся. Но такой беспредел разве можно творить? Сдал бы своего старшего опера и всех делов. Так нет, решил прикрыть его». Да и Ларин этот, аура знакомая, один из той тройки, как раз тот, что в меня целился, был с ним солидарен. На Ларина и взвалили, чтобы сделал со мной то, что было задумано. Отреагировал я мгновенно, пробежался и всех сокамерников отправил в хранилище. Потом натянул комбинезон танкиста, шлемофон, лицо материи замотал, на ноги ботинки, вооружился. За ремень засунул два парабеллума, в руках МП-40, на ремне под сумки. Так что, когда дверь открылась, и в помещение вошел Ларин с тремя подчиненными, я не думал ни секунды. Автомат забился в руках, очередями полосуя бандитов в форме. Добив подранков, я выскочил наружу и рванул наверх. Там выстрелы слышали, уже бежали к оружейке, некоторые доставали бывшее при них табельное оружие. Поднявшись по лестнице, я заминировал дверь толовой шашкой, переждав взрыв внизу. После чего, снова поднявшись, швырнул две лимонки за угол, где готовились к штурму шесть милиционеров тут их много собралось, вызванных по тревоге. Потом выскочил, добил подранков и начал зачищать кабинеты один за другим. Взор здорово помогал, пустые кабинеты я не брал, и всегда сначала кидал по две гранаты, а после разрывов добивал. Шансов у местных не было никаких, пленных я не брал, только того сокамерника, который лежал в углу кабинета в луже крови, убрал в хранилище, он был еще жив. Второй этаж я штурмовать не стал. Выскочив на улицу, расстрелял двух сотрудников милиции в форме, которые бежали к зданию, наповал обоих, и стал из МГ расстреливать окна на втором этаже, а в те кабинеты, где были люди, закидывать противотанковые гранаты. От их разрывов здание дрожало, и я серьезно опасался, что оно сложится, как карточный домик. Ну вот, в живых остались только сидельцы в остальных камерах, до которых, если честно, дела мне не было. Я достал из хранилища БА-10 и погнал к своему дому. «Моей машины, которую я припарковал перед арестом во дворе, не было. Чужаков тоже. Если меня искали, то тут все разыскные мероприятия уже были закончены». Одним ударом ноги я выбил дверь в квартиру управдома, вырубил его жену, а его самого, крепко связав, вытащил на улицу. Руки привязал к арматуре, торчавшей из стены, где раньше труба водостока крепилась, а ноги — к крику машины. После этого газанул и дернул, разорвав урода пополам. Точнее, руки оторвались Но и так неплохо. Я был очень на него зол. Отвязал, бросив на месте, и погнал прочь. Я старался двигаться по тем улицам, где не было поисковых групп. Взор их показывал. На одной из темных улиц высвободился камерников, сложив на тротуаре. Многие начали просыпаться. Сам покатил к больнице. Там все убрал в хранилище, оставшись в окровавленных галифе и нательной рубахе. Добредя до крыльца больницы, это была обычная городская больница, Лег на новенькие носилки и накрылся белой простыней, предварительно постучав в двери. Рядом лежало тело того мужика, которого избивали в кабинете. Он в тяжелом состоянии был, и ему требовалась срочная медицинская помощь. Здание милиции в это время ярко полыхало, так что его дело точно сгорело. На крыльцо вышла сонная санитарка, еще бы, 2 часа ночи. Обнаружив нас, она быстро подняла тревогу. Вскоре выбежали врачи и медсестра, видимо, тоже дежурные. Занялись сначала мной, поскольку я уже на носилках лежал. Отнесли в палату. Потом на моих же носилках принесли второго бедолагу. А носилки припрятали, вещь ценная. Дальше был осмотр. Моего напарника увезли в операционную, у него травмы были серьезные. Сам я в сознание не приходил. Исцеление у меня развивалось, сейчас было открыто 16 умений из 100, и 15-е называлось «Живая смерть». Имитация смерти, но можно слабую версию использовать, это уже кома. Так я и сделал». Я все слышал, все видел, но для врачей находился в коме и не реагировал на раздражители. Меня отнесли в процедурную и долго надо мной колдовали. Отмыли от крови и наложили 17 швов на рваные раны. Три их было. Окровавленные тряпки, бывшие остатками формы, куда-то унесли. Меня, обнаженного, накрыли простыней. Судя по разговорам, о нас уже доложили куда нужно и вскоре ожидали прибытия сотрудников органов. Пока неизвестно, каких именно. Возможно, внутренних. После процедур меня отнесли в шестиместную палату. Четыре койки были заняты, пятая моя. На последнюю свободную положили моего товарища по несчастью. Хорошо еще, что места есть, все же больница, а не госпиталь. Гости прискакали уже через два часа. Двое в форме сотрудников милиции. Чуть позже прибыл сотрудник НКВД. Он довольно долго изучал нас обоих, но лица были в таком состоянии, что опознать было практически невозможно. Чуть позже в зоне работы взора появилась знакомая аура. Это прибыл капитан из генштаба, помощник Шапошникова, или адъютант, я так и не понял, кто он. Он тоже долго изучал меня, а на второго даже и не смотрел. Мужику за сорок, я моложе. Кроме больных в палате было трое. Врач, который утром пришел, тот сотрудник НКВД, следователь, лейтенант госбезопасности, как я понял, и капитан. Вроде он. Не совсем уверенно выдал капитан, не спеша разгибаться и продолжая изучать меня. Только лицо так опухло, синяки... Вы еще бинтами все замотали. Непонятно. Когда он начнется? В сознание не приходил, — ответил врач. Все, что могли, мы сделали. Будем надеяться, что молодой организм выдержит, и парень придет в себя. Я уже распорядился. Его перевезут в армейский госпиталь, в палату для командиров, — сообщил лейтенант. Погодите, — остановил его капитан. Какого рода травмы? Его сильно избили. Есть травма головы. Возможно, это и является причиной того, что он все еще не пришел в себя. И надолго это... «Возможности человеческого мозга исследованы недостаточно хорошо, чтобы ставить диагнозы. Он может очнуться в любую минуту или не очнуться никогда. Мне так начальству и доложить? Мы сделали все, что в наших силах», — развел руками врач. Так, общаясь, они покинули палату. Вскоре меня вынесли, погрузили на санитарную машину и повезли в госпиталь. Новая палата оказалась неплохой. Похоже, для высшего командного состава — одиночная. Так что тянуть я не стал, и на следующее утро, когда вошел врач для осмотра, я сделал вид, что очнулся, судорожно вздохнул и открыл глаза. Тут же все забегали, и вскоре меня осматривал ведущий хирург госпиталя, который констатировал, что я пришел в себя. За эти сутки я, пока лежал, восстановил колено, убрал трещину в черепе и внутренние органы подлечил. Дважды разряжал исцеление. Но внутри я теперь в порядке, повреждения остались только на коже. Темно-багровые синяки, красноватые шрамы со швами, опухоли от травм. Даже четыре зуба, которые шатались, чудо, что их вообще не выбили, привел в порядок и порванную зубами с внутренней стороны губу залечил. До обеда ко мне никого не пускали, манной кашей с ложечки кормили, хотя я уверял, что и сам могу. Все это время в приемной находилась знакомая аура, это была Анна. Пустили ко мне только капитана. Все же это был адъютант Шапошникова, как я подслушал в приемной. Мне подняли выше подушку, и я полусидел, когда он вошел в палату. Врач вышел, чтобы нам не мешать. Почти сразу за адъютантом маршала зашел следователь НКВД и предъявил удостоверение. Следователь оказался капитаном, то есть подполковником, если на армейские звания переводить. По виду матерый. Парни поздоровались и сели на стулья, сдвинув их к кровати. Начал капитан. Скажите, товарищ, можно просто, Максим, мы не на службе, да и ситуация не располагает общаться по чинам. «Хорошо. Скажи, Максим, что ты помнишь?» «Да плохо. Помню, подъехал к дому, припарковал машину под окнами управдома. Зашел в парадную, и тут на меня накинулись двое. Я на автомате отработал обоих, я ведь боксом занимаюсь, оба в нокауте. Одному вроде и челюсть раскрошил. Первому челюсть, а второму скулу своротил. Это не считай сотрясений. Оба в больнице лежат», — сообщил друг следователь и велел. «Продолжайте». «Да что тут продолжать?» Трое других выскочили из квартиры управдома. Один взял меня на прицел пистолета, пришлось руки поднимать. Другой зашел со спины. Помню, боль в затылке. Очнулся уже тут. «Больше ничего?» — уточнил следователь. «Ничего». Они представлялись, показывали удостоверение. «Какие у бандитов удостоверения?» «Это управдом навел. Я видел, как он из квартиры выглядывал». «Прибью, тварь». «Ясно». «Ну, у меня все», — сообщил следователь капитану. Он, попрощавшись, ушел. А капитан вопросительно посмотрел на меня, вздохнул и сказал... Это сотрудники милиции были. Знаешь такого, Филатова? Хозяин Минска? Раньше знал. Он успел до окружения города сбежать. В Москве по партийной линии занял должность заместителя начальника столичной милиции по воспитательной работе. Генеральская должность. Да, вот он и приказал тебя задержать по подозрению в убийстве некоего Демидова. Так вот откуда ветер дует. Да не видел я Демидова после увольнения. Это он мне простить не может то что я на дочке его отказался жениться. Вот и мстит. Это не все. Следствие еще идет, но говорят, что тебя бросили в камеру, сильно избитого. А потом весь отдел, поднятый по тревоге, был перебит. Использовали автоматы, пулеметы и гранаты. Выживших нет. Все происходило в центре города. Когда тревожные группы и ближайшие патрули прибыли, увидели только полыхающее здание. А тебя нашли на крыльце больницы. Потом уже сюда перевезли. Ясно. Похоже, ты знаешь, кто атаковал город дел». Сделал вывод капитан. «Это еще не все. Сейчас слышал от следователя, что у правдома твоего тоже. Это было похоже на казнь». «Ой, да что там могут посчитать казнью?» — хмыкнул я, стараясь не шевелить лицом, поскольку оно было опухшее и тянуло. «Вот мы с группой капитана Минск однажды застали взвод немцев, которые уничтожили наш медсанбат, попавший в окружение. Они убили весь медперсонал, оставили только молодых медсестер и забавлялись с ними. Вот там была казнь». «Взвод мы перебили, офицера привязали к машине и тащили за собой. Мы тогда 50 километров проехали за ночь. От него одни руки, голова и часть позвоночного столба остались. Вот это была казнь. А тут что, вздернули, небось? Но хоть по делам, ничуть не жалко». «Говорят, его машины пополам разорвали», — тихо сообщил капитан. «А, тогда ладно». «Это все? А что я еще могу сказать? Кстати, сколько я уже тут? Какое сегодня число?» «Сегодня 22 второе». Это что, я два дня прохлаждаюсь? У меня же работа по передаче техники стоит. Значит, все договоренности в силе? Конечно. Я с удивлением посмотрел на капитана. Это не взаимосвязано. Вот что, пока я тут лежу, там на фронтах парни гибнут без авиационной поддержки и танков. Так что давай машину мне найди, я делом займусь. Надо успеть сегодня хоть что-то передать. Ты не в том состоянии, чтобы ходить, врачи запрещают. Я знаю, что я смогу машину... Мне удалось уговорить капитана, да тот и не сильно против был. Сложнее оказалось с врачами, но и они отпустили. Я смог встать и самостоятельно пройтись, даже почти не шатало. Мне принесли командирскую форму, мой размер, новенькая, но без знаков различия, а также сапоги, тоже моего размера. Я оделся, ремень кустой застегнул. Пока я одевался, капитан звонил начальству. Судя по разговору, с самим маршалом общался, передал основное мол, договоренности прежние, сегодня первая передача. Видимо, это их волновало больше всего. Капитан и авиаторов предупредил, чтобы ждали сообщения по тому же каналу с тем же позывным. А с Анной мне пообщаться не дали. Вывели из здания во внутренний дворик, где и стояла машина. Я сел за руль и покатил к выезду из города, прикидывая, как сбросить хвост, преследующий меня на трех машинах. Две из них были вездеходные, подготовились